Со стороны отца взгляд со своей колокольни. Смутный детский эпизод. Вечер накануне давнего когда-то Нового года, начало череды немногих собственных и множества чужих воспоминаний, изобилующей тупиками и навечно замурованными нишами лабиринт. Ёлка наряжена не в нашей крошечной комнатке, а в просторной комнате бабушки, дедушки и тётушки моей Тани. Дрожащие на неощутимом сквозняке язычки ёлочных свечек лакают тёплый комнатный воздух. Пахнет тиарином и хвоей. Поблёскивает в углу белая кафельная печь, высокая до самого потолка. Но и в помине нет благостного предновогоднего настроения. Это чувствую даже я, в свои неполные пять лет. Мы с мамой возле ёлки в области света, а бабушка, дедушка и Таня Растаили в сгустившемся комнатном сумраке. Они молчат, и об их присутствии можно догадаться лишь по скоплениям крошечных свечечек на крошечных елочках, шестикратно отраженных в тонких стеклышках двух пенсне бабушкиного и дедушкиного и выпуклых с большими диоптриями, круглых стёклых тетушкиных очков. Комнатное пространство напряжено, коряво и состоит из сплошных ухабов. Папы дома нет. Вдруг звонок. Мама устремляется в коридор и возвращается со странным человечком. Пришелец маленького роста, в черном тулупе, огромных валенках, в нахлабученной на глаза шапке-ушанке и косо напяленных на носочках. Крючковатая борода, похожа на кусок слежавшегося старого ватина, обитающего на сундуке за шкафом. За плечами дерюжный мешок. Мешок тощий, и я догадываюсь, что старичок обошел много домов, прежде чем добрался до нас. Дед Мороз, а это несомненно он, опускает мешок на пол, долго с ним возится, с трудом развязывает, суетливо разгружает. Хорошенько рассмотреть гостя не удается не только из-за темноты, но и потому, что он старательно от меня отворачивается. Что-то небольшое вручает бабушке, что-то дедушке, что то Тане и маме. Мне достается несколько подарков. По подаркам я рада, но огорчена тем, что папы нет дома, что он пропустил приход Деда Мороза. Глупо получилось, что именно сейчас папа ушел к Мелидееву, и Я надеюсь, что вот-вот он вернется и еще застанет гостя. Мелидеев — художник, он работает с папой в портретно-копейном цехе, а живет по соседству на Кропоткинской, в глубинах закоулочного двора напротив нашего переулка. У Милидеева собственная машина, невероятная по тем временам роскошь. Ещё у Милидеева есть одна единственная рубашка с протёртым воротником и рваный плащ, в котором он ездит на машине в любую погоду. И в жестокие морозы тоже. Машина заменяет Мелидееву всё, даже тёплую одежду. Какая нелепость, что именно сейчас, когда уже зажжены свечи, перед самым приходом Деда Мороза, папа зачем-то к нему отправился. Будто нельзя было подождать немного или сходить пораньше. То, что Дед Мороз не нарядный волшебник, а не козистый мужичок, Меня расстраивает меньше, чем папино отсутствие. Ничего не поделаешь, бывают и такие Деды Морозы, маленькие, склокоченные, уж какой достался. Но откуда мама знала о его приходе? А она знала, потому что приготовила подарок, и довольно странный: тёмно-красный галстук, светлую крапинку. Зачем нашему простецкому Деду Морозу галстук? При огромных его валенках, тулупе, свалявшейся бороде? Однако своему подарку Дед Мороз радуется, веселеет и уходит довольный. А буквально через минуту возвращается от Мелидеева папа. Я бросаюсь навстречу, рассказываю, что тут произошло в его отсутствии, сообщаю о подаренном галстуке, огорчаюсь отчего папа реагирует на мой рассказ так вяло, не вскрикивает от изумления. Тем временем, материализовавшийся за своим бюро Дедушка заводит музыкальную шкатулку, и я внимательно слежу за вращением латунного игольчатого барабанчика в деревянном узоре замечательной музыкальной шкатулки, впитываю семейную мелодию. Шкатулку это дедушка подарил бабушке в первый их общий семейный Новый год 1914. Заводить шкатулку можно было только в новогодние дни, пока горят свечи на елке. Всё остальное время она хранилась в глубинах старого шкафа и речи не могло быть о том, чтобы завести ее в другие вечера. Никакого застолья, чаепития вслед затем не последовало, и мы втроем, мама, папа и я, удалились в свое восьмиметровое жилое пространство. Невесело семья наша встретила новый 1953 год. Тоскливое, тревожное время. Не пройдет и двух недель, как оно станет леденящим. Вот-вот опубликуют в газетах письмо зловещей Лидии Тимошук, разоблачившей врачей-отравителей. К этому времени бабушка исчерпала свои физические ресурсы. Ей нет и 75, но она кажется совсем дряхлой. Грузная и почти слепая, целыми днями сидит в кресле, а если и поднимается, то с большим трудом. Физическая немощь ничуть не повлияла на блестящий бабушкин интеллект, и он нисколько не потускнел. Не потускнело и красивое ее лицо. Волосы, уложенные в ту же прическу, которую носила бабушка в начале века, проникновенны, невзирая на фактическую слепоту взгляд, посадка головы. все свидетельствует о том, что десятилетия советских реалий не уничтожили породистого облика. И дедушка все еще работает юрисконсультом в своем "Глас-ланце" и будет работать там до последнего дня жизни. День этот не за горами. Дедушка умер скоропостижно. 5 декабря того же 1953 года, в день Сталинской конституции. Казалось, мы с папой только что говорили с дедушкой, только что небольшая его фигурка в каракулевом пирожке и длинном черном пальто медленно спускалась по ступенькам соседнего магазина, а мы с папой как раз собирались по этим ступенькам подняться. Встреча наша была немногословной, самой обыденной. Скучный диалог между папой и дедушкой касался какой-то селедки, которую давали в тот день в магазине, известном в народе под названием «Четвертый». Да и какой она могла быть эта встреча, если мы только что виделись дома и не более чем через полчаса столкнулись бы в нашем коридоре снова. И произойти это могло еще много раз в течение праздничного выходного дня. И действительно, мне еще предстояло увидеть дедушку и очень скоро. Но только один единственный раз. Последний. Дедушка неподвижно сидел у окна в темно-зеленом кресле с высокой спинкой, и над запрокинутой его головой клубился морозный пар из открытой форточки. Вечером меня увели к троюродным сестрам в сивце фражек и оставили там на ночь. Темноватая чужая квартира, непривычная еда, жесткая щетка для волос. Дедушку мне больше не показали. И на поминках по дедушке я не была, но знаю, что вечером Борис Леонидович Пастернак зашел к нам в Мансуровский и читал стихи из романа, в том числе автоэпитафию Август, стихотворение, написанное совсем недавно, прошедшим летом. Ужас, пережитый в первые месяцы судьбоносного 1953 года, сократил жизнь моего деда, а вслед за ним и бабушки. Одна утешает Ровно на девять месяцев, день в день, дедушка пережил таки Сталина. А бабушка умерла через четыре месяца после дедушки, 31 марта 1954 года. Со смертью дедушки фактически закончилась и ее жизнь. К этому времени я подросла, мне исполнилось шесть, и на этот раз меня оставили дома. Я стояла на стуле возле гроба, понимала, что момент скорбный, кажется даже, что глаза мои увлажнились, но Скользнув взглядом по неподвижному бабушкиному лицу, я уставилась на корзину затуманенных малиновых цикламенов, потому что к моему изумлению, папа сказал, будто цветы эти бабушки от меня. Бабушкиной смерти предшествовало исчезновение снегиря. Ручной снегирь летал по комнате, садился на ладони, плечи, а в клетку возвращался поклевать зёрны и попить воды. Прежде у нас жили щеглы, И каждую весну мы отправлялись в Архангельское и выпускали щеглов на волю. Прожив с нами зиму, щеглы оставались чужими. А вот снегирь стал совершенно своим. И накануне бабушкиной смерти исчез. Решили, что в беспокойстве и суматохе последних дней в комнату пробралась соседская кошка Мурка и сожрала снегиря. А в начале лета снегирь отыскался, но не живой и бесплотный. Муми снегиря лежала на сундуке за шкафом, под ворохом летней одежды. Как он туда забрался, наш снегирь непонятно. Грудка снегиря была того же, подернутого сизым туманом малинового цвета, что и цикламена у бабушкиного гроба. Бабушки с дедушкой, как яствуют из этого текста, нет на свете уже более полувека. Умерли мои родители, тетушка, Так, может быть, пришла пора совершить небольшой экскурс в семейную историю. Бабушка с дедушкой познакомились на XVI всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Инженерная контора прадеда, гражданина североамериканских Соединенных Штатов Александра Вениаминовича Бари, выполнила заказ на строительство выставочных павильонов. Автором блестящих инженерных проектов Был Владимир Григорьевич Шухов, организатором работ Александр Вениаминович Бари. Сотрудники его конторы приехали в Нижний Новгород с семьями. И прадед прибыл со старшими своими детьми, среди которых была и будущая моя бабушка. На вершине остро современной по тому времени гиперболоидной водонапорной башни самого высокого выставочного сооружения значилось строительная контора инженера А. В. Бари. Так что все сотрудники Прадеда чувствовали себя именинниками и гордились участием в грандиозном деле. Настроение было праздничное, и после нижегородского триумфа на документах конторы Бари появился герб Российской империи, придавший конторе Прадеда и ему самому статус поставщика двора Его Величества. Накануне открытия выставки и приезда в Нижний Новгород императорской семьи На город обрушился град и побил часть стекол в куполе главного выставочного павильона. Заменить выбитые стекла новыми времени не было. Прадед вышел из положения с блеском, со словами разобьём мы остальные, а вось завтра будет погода. Вскарабкался вместе с рабочими на крышу павильона и совместными усилиями уцелевшие стекла разбили. Погода на следующий день действительно выдалась чудесная, довольной выставкой государь особо отметил ослепительную чистоту сияющего стеклянного купола. А в 1910 году из конструкций, перевезенных в Петербург из Нижнего Новгорода после закрытия Всероссийской выставки 1896 года, в Кронверкском парке построили Народный дом, громадное здание, превратившееся со временем в кинотеатр Великан. Итак, бабушка приехала на выставку с отцом и сестрами. А дедушка с родным своим дядей Григорием Михайловичем Фарбштейном, инженером и сотрудником конторы Бари, повстречав 17-летнюю бабушку, 17-летний дедушка мгновенно в нее влюбился и следующие 17 лет добивался взаимности. И только 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались в храме Архангела Гавриила в Архангельском переулке. Этот храм известен как Меншикова башня, лучший образец московского барокко. Два храма Архангела Гавриила и Феодора Стратилата составляют ныне артеохийское подворье в Москве. Очевидно, дед мой принял православие, дабы преодолеть черту оседлости и продолжить образование. А при каких обстоятельствах состоялся бабушкин переход в православную веру из евангелически-лютеранской и состоялся ли Мне неизвестно. Во всяком случае, при крещении, как и полагается лютеранам, бабушка получила три имени: Вера, Ольга и Амалия. В жизни же звалась Ольгой, и именины праздновала 24 июля. Бабушкиной крёстной была родная её тётка по матери, Екатерина Яковлевна, вышедшая замуж за генерала Валентина Серафимовича Кахманского. Кстати говоря, Внук бабушкиной крёстной Борис, сын дочери её Софьи Валентинны и Юлиана Игнатьевича Поплавского, яркая и трагическая фигура русского литературного зарубежья. Один из многочисленных его вспоминателей, поэт Николай Оцуп, назвал Бориса Поплавского художника и поэта монпарнасским царевичем. Трагический конец тридцатидвухлетнего Бориса окутан тайной. Монпарнасский Царевич умер 17 октября 1935 года, судя по всему, от передозировки какого-то наркотика. И неясно была эта смерть случайностью или преднамеренным убийством, потому что приятель Бориса, некто Ярхо, вроде бы задумал самоубийство, но боялся пуститься в последний путь в одиночку и искал спутника. Спутником этим, неведомо для себя, стал внук тети Кати Кахманской. Предположение не случайно. Оно основано на письме этого самого Ярху, отправленном невесте незадолго до общего их с Борисом ухода. После Бориса осталось огромное наследие художественное и литературное. Последние годы его активно публикуют. Стихи, рисунки, автобиографический роман Полон Безобразов, а также дневники Поплавского. В соответствии с желанием Бориса, родители его, Елиан Игнатьевич и Софья Валентиновна, передали Дине Татищевой урожденный Шрайбман, сначала возлюбленный Бориса, а потом преданному его другу. Ну а после смерти Дины, случившейся в 1940 году, архив остался в семье Татищевых. И только через 60 лет младший сын Дины Шрайбман и Николая Татищева, тоже Борис, передал его России. После смерти Бориса Поплавского Владимир Набоков написал о нем. "Я не знал, умершего молодым Поплавского". Далёкой скрипки, среди близких балалаек. Его заунывного звука я никогда не забуду, как не прощу себе раздраженной рецензии, с которой напал на пустяковые недочеты его неоперившихся стихов. А вот удивительные слова, сказанные самим Борисом, трагическим нашим родственникам. Искусство есть частное письмо, посылаемое наугад друзьям, и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени. Нужно сказать, что за 17 лет, разделивших встречу бабушки и дедушки в Нижнем Новгороде и день их свадьбы, много чего произошло в жизни обоих. Во-первых, осенью 1900 года бабушка поступила на историко-филологическое отделение вновь открывшихся после перерыва высших женских курсов и получила билет номер 9 за подписью В. Герье. Учением увлеклась необычайно Любимейшими учителями стали Виппер и Трубецкой. С увлечением слушала Ключевского, Виноградова, Гирье. Несклонная к мажору, бабушка писала на первых порах. "До «Да чего у нас хорошо на курсах, чудо! Я прямо-таки счастлива. Если мне удастся много и толково заниматься, я буду положительно счастливым человеком. Так светло впереди. Хочется много-много знать, жить. Во мне никогда не было столько энергии и силы". А весной 1902 года бабушка впервые очутилась в Италии. Эта страна и ее искусство так потрясли бабушку, что вернувшись в Москву, она переменила участь. Начала учиться живописи у Леонида Осиповича Пастернака, а вскоре и выставлять работы на выставках Мира искусства, Московского салона, Союза русских художников. Судя по всему, выбор учителя отчасти определило семейное почитание Толстого, роман которого Воскресение Так прекрасно проиллюстрировал Леонид Пастернак. Прадед был знаком с Толстым и связан с ним делами. В частности, финансировал переезд в Канаду группы опекаемых левом Николаевичем духоборов. А Толстой в свою очередь заинтересовался котлостроительным заводом в Бари, после революции Парострой, ныне завод Динамо. До него дошел слух, будто на этом заводе рабочие живут неплохо и даже участвуют в прибылях. Занятия с Пастернаком привели к тому, что на долгие годы две семьи связали приязненные отношения. На форзаце первого издания поэмы 905 год дарственная надпись. Дорогой Ольге Александровне в день ее рождения на добрую память и в воспоминание о нашем семейном нашествии в ночь, когда училища живописи угрожали штурм или осада. Б. Пастернак. 7 11 28. Суть надписи прояснилась, когда я прочла книгу Евгения Пастернака Борис Пастернак. материалы для биографии. Оказывается, в конце октября 1905 года Пастернаки всей семьей на несколько дней перебирались в знакомый дом инженера А. В. Бари, за почтамт, на угол Кривоколенного и Телеграфного, Архангельского переулков. А девочки Постернак, Лида и Жоня, Жозефина В тяжелое это время, как на грех, болели скарлатиной. С головой погрузившись в занятия живописью каждую весну, бабушка устремлялась в Италию. А для удобства обитания в этой стране выучила в дополнение к немецкому, французскому и английскому языкам еще и итальянский. В семье нашей поселились с тех пор чудесные предметы, привезенные бабушкой из итальянских путешествий. В первую очередь, трогательный бомбино Гипсовый слепок головки младенца Иисуса работы Веракью. Это не просто слепок, а по семейному ощущению, почти живое существо, обитающее с тех давних итальянских времен в нашем доме. И еще один Веракью. Голова Давида сразившего Голиафа. Кудрявая голова Давида, по общему мнению, наклоном улыбкой и выражением лица похожа на бабушку в молодости. А ведь легенда гласит, что своего Давида Верокьо лепил с молодого Леонардо да Винчи. Висит на стене маленький ремесленный, но очень мастерский акварельный этюд Венеции с бледным зеленовато-голубым венецианским небом, каналом и, разумеется, гондолььером. Склеен но жив слепок тонагрской тарракоты, женской фигурки с веером. Короче говоря, память о судьбоносной бабушкиной Италии материализована и жива. За годы, отделившую первую встречу бабушки и дедушки от их венчания, бабушка испытала многое: увлечения, разочарования, депрессии и даже тяжелую нервную болезнь. А в апреле 1913 года потеряла отца. Вот строки из бабушкиного письма, написанного в самом начале 90-х. Мало людей знают и ценят папу. Это лучший человек. Это человек в полном смысле слова. Если есть настоящие христиане, То вот, папа. Если бы я сию минуту видела бы Толстого, я бы спросила его о папе. Какая это душа! Для меня это воплощение добра и вообще всего, из-за чего только стоит жить на свете. Между бабушкой и ее отцом всегда существовало глубокое взаимопонимание. Письма своих бабушки прадед подписывал: Твой друг и папа. Дедушка же мой, Семён Айзенман Все эти годы находился в пределах досягаемости, писал бабушке письма, посвящал стихи присылал букеты к дням рождения и именинным. Навещал в Москве и на даче, страдал одним словом, был рядом. А кроме того, окончил юридический факультет Московского университета, стал присяжным поверенным собственной практикой и внештатным корреспондентом нескольких московских газет. Сохранилось немало стихотворений. На написание которых вдохновила дедушку бабушка. Вот несколько строф из одного под названием К букету из белой и золотой ромашки, датированного 25 января 1907 года, днем бабушкиного двадцати летия Замерзли воды, листья пали, настала снежная зима, звучал рояль в холодном зале, Глядела в окна злая тьма, твои мелькали быстрые руки. От них на пол ложилась тень, и плыли стонущие звуки. Я вспомнил дальний летний день, тогда мы в лодке с кем-то плыли. Но видел я тебя одну. Лучи косые золотили твоей одежды белизну. О, как тогда все было ясно! Все солнце сделало простым. Ты как теперь была прекрасна! Была ты в белом с золотым. Лодка, река, белые одежды, Рояль в холодном зале. не поэтическая фантазия. Это подмосковное имение Райки, в котором несколько лет снимала дача семья Бари. А бабушка живала там не только летом, но и осенью, и зимой, и ранними веснами. Пианисткой она, кстати говоря, была отменной. Долгие годы и очень серьезно занималась с прекрасным московским педагогом Эмилией Исааковной Огус Шайкевич. Там же в Райках по совету Бари На 3 года поселилась и семья Пастернаков. Райская, судя по всему, жизнь шла в райках. Череда семейных праздников или иллюминаций, весёлых прогулок и путешествий по окрестностям, от совместной с мальчиками пастернаками поездки на Медвежье озера сохранилась стопка фотографий. А в письме, отправленном родителям в Берлин, гимназист Борис Пастернак так описал одно из райковских гуляний. Вчерашний ваш отъезд Мы справили венецианским гулянием с леминацией и песнями под благонадёжным надзором. В чёрной змейками колеблющейся маслянистой жидкости пруда, металлически яркое отражение фонариков. Это было замечательно. Луна была первостатейная. Бари знают уйму шансонет на всех языках и такую же массу народных. Невозможно представить бабушку распевающую французские шансонетки. Поразившую мальчиков-пастернаков эрудицию продемонстрировали, конечно же, младшие бари. Дело в том, что бабушка в семье своей родной, хотя и не казалась девочкой чужой, но с некоторых пор существовала особняком, в своего рода в вакууме, образовавшимся между сестрами, вышедшими замуж и жившими жизнью своих семей, и младшими из-за возраста, да и по иным причинам, в те времена не близкими. Что вовсе не исключало родственных взаимозаинтересованных отношений, о которых свидетельствует сотни писем, которыми пять сестер из шести, Анна, Ольга, Евгения, Лидия и Мария, обменивались на протяжении всей своей жизни. Жизнь шестой, самой младшей сестры Екатерины, прошла вдали от России. Кстати говоря, сохранности семейного архива, включающего в себя множество писем, бабушкины дневники и кучу документального праха, Записок случайных текстов справок и удостоверений мы обязаны ряду обстоятельств. Дело в том, что поселившись весной 1918 года в Мансуровском переулке, семья наша никуда не переезжала. Не делала основательных ремонтов, кардинальных перестановок, не злоупотребляла генеральными уборками. Никому из членов нашей семьи, удрученных бытом и одновременно переполненных творческими замыслами и озабоченных их воплощением, Не приходило в голову даже в самые суровые времена просмотреть семейные архивы на предмет уничтожения опасных бумажек. Так эти бумажные слои и пролежали в ящиках, шкафах, коробках, папках и чемоданах до сегодняшнего дня. Давние письма сестер, в незапамятные времена вкладывавшиеся в выполненные на заказ чудные конвертики с инициалами Далее, по мере развития российской истории, посылавшиеся в склеенных из газет самодельных конвертах. Множество довоенных открыток с призывами вроде ниже следующих Дарим Тару социалистическому государству, «Развернем промысла, рогожное, ящичное, бондарное и корзины плетение, общество друг детей, будь в первых рядах борцов за выполнение промфинплана, треугольники военного времени. Все они сохранили историю семьи и судьбы девятерых детей: троих сыновей и шести дочерей. Александра Вениаминовича Бари и жены его Зинаиды Эды Яковлевны, в девичестве фон Грюмберг. Множество фотографий, запечатлевших детей Бари оптом и в розницу с родителями и без них во всех возрастах, неопровержимо свидетельствуют о том, что были они здоровыми и красивыми. Дочери все без исключения Обладали прелестной внешностью, умом, разнообразными талантами и истинной жизнестойкостью. Все до единой оказались яркими и сильными личностями. Жизни пяти сестер, прожитые ими в России, прошли на глазах друг у друга. А жизни младшей сестры, красавицы Кати, известно немногое. В эмиграции ей пришлось много трудиться. Она оказалась человеком талантливым и работоспособным, стала художником по фарфору. Но однажды дошла до Москвы необычная весточка от Кати. В 16-м номере журнала Экран за 1927 год появилась ее фотография с подписью. Героиня очередной американской сенсации Екатерина Берри, нанесшая пощечину гастролирующему в Нью-Йорке Керенскому, за это оскорбление действием, она оштрафована судом на 4 1/2 доллара. А сколько она получила от желтых газет за доставленную им сенсацию? Тетя Катя с победительной улыбкой и растрёпанным букетом в руках, который предполагалось поднести Александру Федоровичу от всей русской эмиграции выглядит на фото удивительно эффектно, хотя постарше своих в ту пору 36 лет. Видимо, сфотографировали Катю сразу же после ее выходки. После войны Очень уже немолодая Катя вышла замуж за Ивана Ивановича Язвинского, некогда танцовщика Императорского Большого театра, затем актера Дягилевской труппы. После смерти Дягилева, танцевавшего в труппе Анны Павловой, а после кончины Павловой, работавшего хореографом в музыкальных театрах Парижа и Монте-Карло у Рене Блюма. На склоне жизни у Ивана Ивановича была собственная балетная школа в Нью-Йорке. Рудольф Нуриев считал Язвинского величайшим танцовщиком. По слухам, тетя Катя унаследовала от мужа, умершего в 1973 году, часть Дягилевского архива, но сундук с бесценными документами затопило в подвале нью-йоркского дома для престарелых, где окончила свои дни 87-летняя Екатерина Бари. Не знаю, уступали ли дочерям сыновья. Их жизни прошли вдали от России. И мы знаем о них немного. Известно только, что все дети, невзирая на широкий спектр разного рода каверз, драмы и трагедии, обрушенных на них эпохой, дожили до старости. Меньше всех в 72 года прожила на свете старшая Анна. Самая долгая жизнь оказалась у Лидии, скончавшейся в здравом уме накануне своего девяностосемилетия. В общей сложности девять детей Александра Вениаминовича и Зинаиды Яковлевны. Прожили на свете 756 лет. Вот такая внушительная семейная статистика. Возвращаясь в лето 1907 года, в подмосковные райки, во времена, когда все еще были живы, нужно сказать, что юный Пастернак заметил бабушкину непохожесть, ощутил непростое ее устройство. Тогда же, быстро присытившись райковскими развлечениями, написал родителям: "Здесь нет никого. Никого интересного. Единственный человек, с которым мне бы хотелось поговорить, это Ольга Александровна. Но это не придется, наверное. С годами разница в возрасте утратила значение, и совсем в другие времена, шагая по Москве, Борис Леонидович изредка забредал к нам в Мансуровский и приносил бабушке коробочку шоколадных конфет, красно-золотую с оленем. Это называлось: «Пришел поэт, принес конфет". На мне доставались дубовые листочки и желуди, маленькие плоские шоколадки без начинки. А вот при чтении стихов, по причине моей мелкости, мне присутствовать не полагалось. Поэтическое пастернаковское гудение я слушала из-за двери, и мелодию это, как ни странно, хорошо помню. Автодавнее райковское лето семнадцатилетнему гимназисту говорить с двадцативосьмилетней женщиной было, видимо, непросто. Бабушка же внимательно наблюдала за жизнью пастернаковских детей и сообщала Леониду Осиповичу и Розалии Седоровне, что видят детей ежедневно и живут они благополучно и радостно. Из груды Райковских фотографий возникла одна, запечатлевшая общество на террасе. В центре композиции на ажурном диванчике плотный вальяжный господин с галстуком-бабочкой и тростью. Это искусствовед, собиратель, а в те годы еще и банковский служащий. Павел Давыдович Эттингер. Справа от него Розалия Исидоровна Пастернак с дочерьми, Лидией и Жезефиной. Мужчины Пастернаки, красавец Леонид Товстопоевич Свитерей и Боря с Шурой в гимназических фуражках оседлали перила. А вантажный мужчина с усами и ромашкой в петлице о перила облокотился. Это друг Эттингера и Пастернаков, хороший бабушкин знакомый, доктор Лев Григорьевич Левин. Тот самый Левин, который в советские времена лечил сановников самого высокого ранга, а потом был уничтожен вместе с коллегой своим, доктором Плетневым. Через 29 лет после того райковского лета кремлевских врачей Плетнева и Левина, а также добровольно и предусмотрительно ушедшей из жизни доктора Каннель обвинили в убийстве Горького. На пасторальной райковской фотографии моя молодая бабушка, вся в белом, сидит в кресле слева от павла давыдовича бабушка задумчиво, поза ее грациозна, кажется, будто она только что вышла из дедушкиного стихотворения о белом и золотом некогда райками владел нв путята потом чудное имение по примеру чеховского вишнёвого сада перешло в руки предприимчивого человека некрасова, который стал сдавать под даче разнокалиберные флигели и хозяйственные постройки райки и сейчас существуют, туда несложно добраться Если сесть на электричку на Курском вокзале и доехать до станции Чкаловская. В советские времена в райках помещался санаторий Министерства иностранных дел, а не склад, не колония для малолетних преступников, не машимно-тракторная станция и не птицеферма. И поэтому и менее хорошо сохранилась. Нигде так продуктивно не работалось бабушке, как в райках. Она наслаждалась райковской природой, ее переполняли идеи. Дневниковые записи того периода испещрены замыслами пейзажей. Райковские работы имели успех, и именно ими дебютировала бабушка на девятнадцатой выставке картин Московского товарищества художников. Представить, как выглядела бабушка в те годы, можно не только по дедушкиным стихам и сохранившимся в изобилии фотографиям, но и по письму брат Володи, учившегося в Германии в городе Карлсруэ. Стосковавшись по дому в июле 1912 года, Володя писал старшей сестре Ольге, с которой очень дружил в детстве и ранней юности. Я, например, ясно вижу, как я с тобой в благородном собрании, на концерте Гофмана или Никиша. Ты в темном бархатном платье, улыбающаяся, и два локона по бокам лица. Ты немного сгорбилась и наклонила голову на бок. Там внизу бесицы шумят, А мы на хорах спокойно сидим, в ушах еще Шапеновский тяд. Я представляю себе даже запах, исходивший от бабушкиного концертного платья, потому что в моем комоде до сих пор лежит флакон духов «Лиля Porpre фирмы Коти с хорошо притертой пробкой. Флакону не менее 100 лет. Он заключен в черную кожаную коробочку, давно пуст, но если вынуть пробку, то оказывается, что воспоминание о былом запахе сохранилось Лет сорок назад, когда я впервые вдохнула старинный аромат пурпурной сирени, он ощущался гораздо явственнее, чем сегодня. Что и говорить, перед мысленным взором возникает привлекательный женский образ, объясняющий семнадцатилетние дедушкины ожидания. А с польским пианистом Иосифом Осифом Гофманом, упомянутым в Володином письме, бабушка познакомилась еще в юности, в бадке Сингени в Баварии. В том же 1896 году, что и с моим дедушкой, сохранилась наклеенная на паспорту фотография Миловидного Гофмана, нежного мальчика во фраке с многозначительной дарственной надписью, возможно, даже подразумевавшей нечто романтическое. Бабушка посещала все концерты знакомого своей юности. Гофман давно уже стал звездой первой величины и гастролировал в Москве каждую зиму. А спустя 16 лет В июле 1912 года встретилась с ним в том же Киссингене, на том же Strand, по которому прогуливались отдыхающие 16 лет назад. Три недели бабушка с Гофманом подолгу гуляли вдвоем и бесконечно разговаривали. Вопреки обыкновению, Гофман разрешил бабушке присутствовать на своих занятиях. Прогулки с Гофманом, разговоры, впечатления от его игры бабушка подробно и точно описывала. Образовалась толстая стопочка двуязычных дневниковых записей, сделанных по самым свежим впечатлениям. Речи Гофмана записаны по-немецки, бабушкины комментарии по-русски. Тогда же бабушка познакомила Гофмана с Леонидом Осиповичем Пастернаком и женой его Розалией Сидоровной, блестящей пианисткой. Висящий на стене карандашный портрет Гофмана за роялем один из тех, что сделал Леонид то Осипович темким сингенским летом. 29 июля 1912 года. Знакомство пастернаков с Гофманом и рисовальный сеанс подробно описаны в бабушкином дневнике. Один из двух рисунков, сделанных в этот день, Леонид Осипович предложил бабушке выбрать себе в подарок. Бабушка выбрала этот за наибольшее сходство с моделью. А Иосиф Гофман оказался не только гениальным пианистом и музыкальным теоретиком, автором книги о фортепианной игре. Страстный автомобилист и изобретатель. Именно он первым придумал такую остроумную и актуальную штуку, как автомобильные дворники, на счету Гофмана изобретателей и другие технические чудеса. Через год с небольшим после Гофмановско-Кисенгенского лета дедушкины испытания закончились и состоялась скромная свадьба. Скромная свадьба была не только потому, что жених и невеста не любили пышности, Но и от того, что в апреле того же 1913 года умер Александр Вениаминович Бари. Подарив детям 756 лет жизни, сам Александр Вениаминович прожил всего 66 и из жизни ушел, как вскоре выяснилось вовремя, потому что умер до всего, до империалистической войны, до февральской революции, до октябрьского переворота. Как сложилась бы жизнь семьи Несканчайся прадед, в ночь с 5 на 6 апреля 1913 года, представить трудно. Американский гражданин и российский патриот Все свои капиталы Александр Вениаминович вложил в российскую промышленность. Хотя ничуть относительно российской реальности не обольщался и часто повторял, что лучше быть конструктором трамвая в Тюрихе, чем миллионером в России. Еще в сентябре 1905 года писал жене из Петербурга. Не весело теперь в России, а надо сидеть и терпеть. А в августе 1906 в письме к дочери Ольге на всех покушения на Столыпина произвело удручающее впечатление. Мрак и ужас впереди. Картина печальная. Прадед трезво оценивал российскую ситуацию. Александр Вениаминович Бари прожил блестящую жизнь. Шестнадцатилетним юношей, оказавшись вместе с семьей в Швейцарии, Александр Бари закончил в Тюрихе политехническую школу и поступил механиком на пароход Перье. 12 августа 1870 года покинувший город Гавр. Добравшись до североамериканских Соединенных Штатов, прадед натурализовался и провел в этой стране 7 лет. Блестящую свою карьеру начал помощником инженера на мостовом заводе в Детройте. В 1875-1876 годах Александр Бари принял участие в конкурсе по строительству павильонов Всемирной выставки Филадельфии, посвящённой столетию независимости Североамериканских Соединенных Штатов, и получил за свой проект Гран-при и золотую медаль. Впервые в инженерной практике США Александр Бари спроектировал и построил здание с купольной системой световых фонарей и сетчатым остеклённым каркасом перекрытия. В 1990 году в Филадельфии побывал Евгений Борисович Пастернак и обнаружил, что центральный павильон Всемирной выставки 1876 года выстроенный бари все еще функционирует. Там же в Филадельфии в доме старшего брата Генри Александр Бари познакомился с женой своей Идой, Зинаидой фон Грюмберг. Фон Грюмберги обрусели еще при Екатерине. Эда, младшая сестра Веры, жены Генри, приехала из России вместе с сестрой и в ее доме обрела восхитительного мужа. Редкостный семьянин Александр Вениаминович был еще и красавцем, к тому же отменно фотогеничным. На всех фотографиях, во всех возрастах, прадед, без преувеличения ослепителен. В Россию образовавшаяся в Америке семья вернулась в 1877 году, потеряв сына Александра но родив Анну, семейное имя Биба от Бэйби. вернулись главным образом по настоянию Зинаиды Яковлевны, стремившейся на родину. В Петербурге Александр Вениаминовича пригласил на службу Людвиг Нобель, Два года прадед прослужил в его фирме главным инженером. Прекрасно организовав нефтяное дело в Баку и Грозном, заслужил прозвище Грозный Бари. Однако он стремился к собственному делу и вскоре переехал с семьей в Москву где и развернулся во всю свою профессиональную мощь. Александр Бари купил участок земли в Симоновской слободе, выстроил котлостроительный завод, организовал строительную контору и пригласил на службу в качестве ее технического директора и главного инженера Владимира Григорьевича Шухова, с которым познакомился еще в Филадельфии на Всемирной выставке, куда в составе делегации русских ученых приезжал этот совсем еще молодой инженер. 27-летний Бари сопровождал русскую делегацию и по достоинству оценил 23-летнего Шухова. Удивительный этот тандем: гениальный инженер и незаурядный предприниматель с блестящим инженерным образованием. За 35 лет альянса сотворил в России уйму добрых дел, воплотившихся без преувеличения в тысячах и тысячах разнообразных сооружений. Это нефтепроводы, газгальдеры. Водонапорные башни, нефтеналивные баржи, водотрубные паровые котлы, шпалопропиточные заводы, доменные печи, комплексы зерновых элеваторов, более 400 железнодорожных мостов, полторы сотни гиперболоидных сетчатых башен, свыше тысяч квадратных метров металлических сетчатых перекрытий, воздушно-канатные дороги, маяки, заводы-холодильники. Дебаркадеры, водопроводы, вагоностроительные заводы. Строительная контора Бари принимала участие в создании уникальных инженерных сооружений. В Москве это: световые фонари верхних торговых рядов ГУМ, Петровского пассажа, гостиница Метрополь, магазина Мюра и Мерилиза, ЦУМ, музея императора Александра III, ГМИИ имени Пушкина, перекрытие дебаркадера Киевского вокзала. Центральный холодильник возле Павелецкого вокзала, типография ИДсы Тина Русское слово, Московский почтамт, многоярусная вращающаяся сценам хата, реконструкция Московского училища живописи, ваяния и зодчества, высших женских курсов МПГУ имени Ленина, депо, трамвайные парки, заводские здания. И хотя злые, а скорее всего, просто завистливые языки называли строительную контору Бари конторы по эксплуатации изобретений Шухова известно и документально подтверждено благодаря существовавшей фирме прозрачной бухгалтерии, что бывали годы, когда заработки Шухова существенно превосходили доходы владельца фирмы. Процентные же бумаги и акции конторы Шухов держал наравне с членами семьи Бари и получал солидные доходы. А самое главное, в течение 30 с лишним лет сотрудничества с фирмой Бари Шухов мог воплощать в жизнь все свои замыслы в небывало комфортных условиях, о которых творческий человек может только мечтать. Существует карта работ фирмы, составленная к 30-летнему юбилею ее существования. Сам Александр Вениаминович называл эту карту Песнь без слов. Lid on a water. Много лет назад друг нашей семьи Никита Константинович Мельников совершил немыслимый для себя поступок, вероятно, единственный подобный в своей жизни. Он аккуратно вырезал из библиотечного журнала Исторический вестник номер 9 за 1896 год пожелтевшую страничку, фрагмент статьи Б.Б. Глинского Фабрично-заводская Россия. Мне было лет десять, я интересовалась многим, но только не историей собственной семьи. А Никита Константинович знал Так ценны даже крупицы сведений о людях, с которыми мы связаны кровно, особенно в нашу кастрированную эпоху. Итак, Никита Константинович торжественно вручил мне пожелтевшую страничку, строго предупредил, чтобы я никогда не поступала с книгами подобным образом, и велел во что бы то ни стало листочек этот сохранить. Не особенно вникая в содержание статьи, загипнотизированная удивительным поступком и наставлениями Никиты Константиновича, Страничку я сберегла и привожу этот текст, занимательный для потомков Александра Вениаминовича. И мне удалось побывать на одном заводе, где введен совершенно новый строй рабочей жизни. Завод этот котельный инженера А. В. Бари, беседу с которым я привел выше. Увы, текста беседы нет, позволить себе вырезать из журнала целых две страницы Никита Константинович, конечно же, не мог. Я не стану по недостатку места описывать оригинальные постройки этого завода с его крышей в виде опрокинутой воронки широкого диаметра, ещё неоценённой нашими инженерами. Не стану описывать и, так сказать, лагерного подвижного способа работать во всевозможных углах России фирмы почтенного инженера. Остановлюсь лишь на рабочем режиме, установленном энергичным хозяином. Рабочий день на заводе господина Бари Изменяется всего лишь часовой работой, причем это сокращение рабочего времени не имеет никакого влияния на размер заработной платы. а на выше платы на остальных фабриках на 10%. Система штрафного наказания совершенно здесь изгнана, а увольнение рабочих практикуется только в исключительных случаях. Рабочие получают в день от завода совершенно бесплатно по 6 кусков сахару на человека и чай два раза в день без всякого ограничения порции. А также обед, состоящий из двух блюд. Первое супа с мясом, порции 1-2. И второе каша с салом, причем хлеба можно потреблять в волю. Я явился на завод экспромтом с одним из своих товарищей по работе, исследования торгово-промышленной Москвы и регистрации фабрик. И застал рабочих за обедом. Представьте себе длинный деревянный барак, к сожалению, несколько темноватый, Где за столами, разделённые на десятки, с своими десятскими во главе, сидят тихо, чинно целых 700 человек. Ложки быстро мелькают в воздухе, и проголодавшиеся на тяжёлом труде рабочие воли насыщаются вкусным, здоровым и бесплатным обедом. Не думайте, что в их порции супа, при мне была картофельная мясная похлёбка и каша, были на немецкой манере аккуратно развешаны и определены? Нет. Хочет десяток еще есть? Десятский берет опорожненную миску, идет к буфетной стойке, и фельдшер, наблюдающий за кухней, наливает новую. Кушайте, мол, брацы, на здоровье, набирайте сил, они нужны заводу. Не думайте, говорил мне при свидании а. в АВ-баре, чтобы мной руководили какие-нибудь филантропические затеи. Я кормлю рабочих за свой счет, потому что мне это выгодно. Их еда 9-10 копеек на человека в день. Меня не разорит. Она против, дает прибыль на количестве и качестве работ. Я экономизирую здоровье, время, расположение и дух рабочих, и тем выиграю только в барышах. Подумайте только. русские рабочие, существовавшие доселе в проглоти, кормившийся разной мерзостью, вдруг получает волю, хлеба, мясной суп, кашу и излюбленный им чай. Подумайте только, каков отсюда должен быть подъем его духа, его самочувствие, И вы поймете, почему он работает у меня самым добросовестным образом, и почему случаи увольнения с моего завода редки. Здесь не возникает вопроса о стачках, и я решительно не знаю, как отбояриться от предложения рабочих рук. Большинство моих рабочих живут у меня годами, а есть и такие, которые всецело принадлежат заводу уже 10-12 лет и которые успели благодаря существованию сберегательной кассы скопить себе тысячный капитальчик. Действительно, Подъезжая к заводу, вы уже издалека видите большой аншлаг, оповещающий о существовании сберегательной кассы государственного банка при заводе Г. Бари. Еженедельно по субботам сюда приезжает чиновник ко времени расчета и принимает от рабочих сбережения, пока те еще не перешагнули порог конторы и не успели насладиться прелестью соседних кабаков. Приёмный покой при заводе представляет собой образец порядка и чистоты. Но что важнее всего, Заболевшие рабочие сохраняют свою заработную плату в течение первой недели в полном размере, а потом и в половинном. Этот остроумный и гуманный порядок повел к тому, что количество больных на заводе значительно сократилось. Рабочему нечего перемогаться, и он прямо идет к доктору. два 3 дня полного отдыха на хорошей пище быстро восстанавливают железное здоровье русского мужика. И он спешит из скучной больничной комнаты снова к своему молоту и станку. Семьи умерших также не остаются на миру. Завод принимает на себя заботу о них, и вдовы в виде пожизненной пенсии получают половину годичного заработка покойных мужей. Нечего и говорить, что европейский образованный инженер Г. Бари сумел устроить на заводе усовершенствованные ретирады, дезинфицируемые паром, отличную вентиляцию и прекрасное освещение всех отделений завода. В текущем году Г. Бари имеет в виду устроить для рабочих квасаварню и бесплатную баню. Два часа, проведенные мною здесь на заводе, на живописном берегу Москва-реки, остаются лучшим воспоминанием моей московской поездки. Я видел уголок, где русскому чернорабочему живется сытно и хорошо, где около него имеются интеллигентные люди, которые ценят его и как силу нравственную, и как великолепное живое орудие производства. Если бы пример Г. Гбари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе больше подражаний, но пока увы, такие как Г. Гбари, более чем малочисленны. После смерти прадеда, случившейся через 17 лет после того, как ББ Глинский посетил котлостроительный завод в Симоновой Слободе, в газетах появились некрологи. Вот фрагменты нескольких текстов, опубликованных в газете Утро России. Достаточно сказать, что первый наливной пароход в России построен был по чертежам АВ Бари. Первый паровоз с нефтяным отоплением был пущен на рельсы тем же Бари. В Москве АВ Бари устроил русско-американскую компанию керосинового завода. Учредил Московское нефтепромышленное общество в Грозном, Мытищинский вагоностроительный завод. И выстроил образцовый котельный завод близ Симонова монастыря. Организация дела Бари была так обширна и интересна, что он одновременно мог строить мосты в Оренбурге, стальные баржи на Дунае и паровозные мастерские в Вологде. Особенно выдвинулся А. В. Бари, построив для казны все здания всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Огромный Эллинг в Петербурге. При иных условиях в другой стране АВ Барри стал бы Перпонтом Морганом или стальным Королем, Карнеджи. Но он был русский по духу, любил свою родину и ворочая десятками миллионов, львиную долю своих доходов отдавал своим сотрудникам, рабочим. И так щедро помогал бедным, что его стипендиаты буквально насчитывались сотнями. 7 апреля 1913 года. Памяти А. В. Бари. Письмо в редакцию. Я часто посещал покойного Александра Вениаминовича, который принимал меня, как и всех своих посетителей, с особенной, только одному ему присущей радушностью. Однажды я пришел к нему с бывшим директором Дружковского завода, господином Носке. Во время нашей беседы докладывают о приходе гражданина Л.Н. Толстова. Поздоровавшись, Лев Николаевич заявляет, что он очень спешит, потому что у подъезда его дожидается собака. А пришел он просить о приеме обратно на завод выздоравливающего после болезни рабочего. Александр Вениаминович довольно скромно заявил своему просителю, что еще вчера им сделано было распоряжение о выдаче этому рабочему по 50 рублей в месяц. И чтобы он оставался дома три месяца до полного выздоровления. И только тогда он будет принят обратно на завод. Вот такое счастье выпало на долю мне и моему директору французу одновременно видеть перед собою гиганта учителя, совместно со своим последователем, совершающими великий завет любви к малым сим. И М. Гальперин, 10 апреля 1913 г. А вот краткое, но выразительное описание похорон прадеда. Вчера состоялись похороны скончавшегося в ночь на 6 апреля известного инженера и заводчика А. В. Бари. Гроб с телом покойного из дома его в Архангельском переулке рабочими и служащими в сопровождении множества почитателей умершего был перенесен в летиранскую церковь Святых Петра и Павла. Церковь и фихары, задрапированные черной материей, были полны молящимися, в числе которых находились многие представители науки и торгово-промышленного мира. Присутствовали профессора ЯВ и АФ Самойловы, СА Фёдоров, АИ Сидоров и М Гольдштейн, ЛГ Грефер и НА Алексеев, господа ГА Крестовников, ЮП Гужон. Гм фон Вагау, Гм Марк, К. К. Арно, А. Д. Шлезингер, Прохоровы-Грачевы, Н. А. Куров, Ю.И. Поплавский и другие, директора заводов, инженеры, многочисленные друзья и знакомые почившего, служащие его и рабочие. За упокойное богослужение совершал настоятель церкви РК Вальтер. Пели хоры Хор немецкого общества квартетного пения Лидер Тафель и русский хор слепых приюта общества презрения слепых детей при звуках органа. Р. Ковальтер во время богослужения произнес речь, посвященную памяти АВ на немецком, а затем на русском языках, в которой охарактеризовал покойного как энергичного, неутомимого работника, безукоризненного и добрейшего человека, строгого к себе И снисходительного к другим. Соединенным хором после речи Г. Вальтера было исполнено Отче наш и Со святыми упокой. По окончании богослужения групп с телом АВ вынесли из церкви рабочие, и впереди траурной процессии несли на руках до самой могилы на Введенских горах, где было совершено погребение. Громадную траурную процессию замыкали пять больших колесниц с венками. Среди венков были Дорогому хозяину от его рабочих, дорогому и горячо любимому АВ Бари от рабочих котельного завода, от служащих этого завода, от главной конторы, от сочленов комитета по железнодорожным делам при Московской бирже, от глубоко признательного Комиссаровского технического училища, от общества для продажи изделий Русского металлургического завода, от очень многих фирм и отдельных лиц. 13 апреля 1913. -го. На одной из пяти цветочных колесниц был венок, присланный в дом Бари приложенный к нему и сохранившейся в семейном архиве скромной карточкой с лаконичным текстом: Просят возложить на гроб от неизвестных". Кто эти неизвестные? Наверное, кто-то из тех, кому прадед помог в трудную минуту. Из воспоминаний бабушкиной сестры Евгения Александровны Нерсесовой, написанных ею в начале 50-х годов. Когда нас зачисляли в слушательнице курсов, старушка письмоводительница дойдя до моей фамилии, вдруг вскочила, отвела меня в сторону и спросила очень взволнованно: "Скажите, вы не родственница Александрови Нияминовича Бари?" Я ответила, что это мой отец. Тогда она умоляла меня подождать, когда все разойдутся, чтобы ей поговорить со мной. Я подождала. Освободившись, старушка усадила меня и начала свой рассказ. Я работаю здесь очень давно. Жалованье получаю небольшое. Живу с сестрой Седовой. Она тоже работает. А мы с ней вместе поднимаем ее детей, воспитываем их. Нелегкое это дело. А тут болели дети, болела сестра, вышли из бюджета, наделали долгов. Надо было их платить. Продали все, что могли. Положение было безвыходное. Тут я услыхала, что в Москве есть один человек, который помогает совершенно незнакомым людям в беде и никому не отказывает. У него можно попросить в долг даже большую сумму и долго не возвращать занятые деньги. Долго не могла я решиться, но все же пошла. Тяжело просить у совершенно незнакомого человека, зная, что вернуть нечем будет очень долго. Пришла в большую техническую контору на Мясницкой улице. С трудом решилась позвонить и просила повидать Александра Вениаминовича. Меня очень вежливо провели в кабинет, и скоро вошел пожилой, исключительно красивый человек. Он меня усадил, велел подать чаю, как сейчас помню, с лимоном, и как-то удивительно ласково и весело стал расспрашивать о моем деле. Вот уж поистине у него был дар помогать. Я не заметила, как рассказала ему свою беду, рассказала просто и легко, как будто знала его всю жизнь. И как будто он был для меня близким и родным. Я не заметила, как в руках у меня очутились нужные мне 500 рублей, большая сумма в то время. Я сказала, что вернуть смогу, не раньше, как года через два, частями. Он на все соглашался, шутил, ободрял. Я удивилась, что он мне верит, совсем меня не зная. Он отвечал, что верит каждому, кто его еще не обманул. Я ушла, как зачарованная, веселая и счастливая. Вся тяжесть роли просительницы не существовало при нем. Как на крыльях летела домой. Я вернула ему свой долг частями года через два. Каждый раз шла к нему как на праздник, радовалась, что увижу этого удивительного человека. Он каждый раз шутил, смеялся, и так уютно было сидеть у него в кабинете. Когда я отдала весь долг, он мне его весь вернул обратно. Я возражала. Он сказал, что когда мне эти деньги будет легко отдать, я могу отдать их любому нуждающемуся человеку вместо него. Я просила у него разрешения раз в год приходить посмотреть на него, поговорить с ним. Он и это разрешил. Мне слишком скучно было бы не встречать его больше. А вы, душенька, попросите у него мне на память его фотографию. Я ее повешу возле своей кровати и буду смотреть на нее постоянно до смертного часа. Буду радоваться на него. Счастливится вы, что имеете такого отца. Я в тот же вечер попросила у него фотографию для старушки. Он дал ее с удовольствием, но вспомнить ее он не смог и как-то смущенно сказал, что у него очень много таких старушек. Когда он скончался, то трое суток дверь нашей квартиры была открыта. И шли без конца эти старушки, старички и колеки, сироты, шли прощаться с ним, плакали о нем, потеряли в нем отца и друга. Он и нищим на улице подавал как-то по-своему пошутит, расспросит, даст закурить. Мне рассказывал артельщик его любимый, которому он поручал ходить и относить помощь по письмам, которые ему присылались ежедневно. Артельщик этот рассказывал с умилением, как хозяин просил относить не только деньги, а иду, тоже и папиросы, если просители были курящими. Он вносил в эту помощь тепло и заботу. А когда мама скажет, что пора ему сшить новый костюм, он засмеется и предложит перевернуть старый. На себя ему было жаль тратить. Однажды Зинаида Яковлевна, с юности настроенная материалистически, предложила мужу: "Если там что-нибудь есть, пусть первый из нас, кто умрет, во сне явится другому". Соблюдая договоренность после смерти своей, Александр Вениаминович приснился жене причем так ясно, что она утверждала, будто было это на его, а не во сне. "Как ты спросила мужа Зинаида Яковлевна. "Запомни, Ида, тут не только каждое доброе дело, но каждое доброе слово горит немеркнущим светом". Ответил Александр Вениаминович. В сознании внуков и правнуков и далее по снисходящей образ Александра Вениаминовича окружен ореолом, судя по всему, небезосновательно. А Зинаиде Яковлевне предстояло прожить ещё 27 лет и умереть вдали от России на следующий день после своего девяностолетия. Смерть прадеда ускорила бабушкино замужество. Через одиннадцать дней после смерти отца бабушка написала в дневнике: "Папочки нет. Ушла с ним главная основа нашей общей жизни. А все мы существуем, едим, разговариваем, одеваемся, обсуждаем наше лето. Некоторые считают, что когда есть такое ужасное горе, помогают заботы, впечатления и тому подобное. А мне кажется, это все тягостным и как-то оскорбительным для памяти папочки. Или потому так, что я одинока. Вижу, что Биби, Женя, Лиди приходится думать и заботиться о детях, то есть строить планы жизни. А у меня в душе смерть. Может быть, дети это спасение? Мужья их утешают, поддерживают в их горе, а дети заставляют жить, заботиться о жизни. Может быть, это закон жизни? облегчает горе. И 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались. Бабушкин брак семья Бари единодушно признала мизальянсом. Семнадцатилетнее дедушкино служение казалось родственником не более чем настырным ожиданием богатой невесты. Замужество тридцатичетырёхлетней бабушки от чего-то не укладывалось в сознании семьи. Не знаю, сумели ли развеять семейные подозрения последующие 40 лет, прожитые дедом и бабушкой в дружбе и взаимной преданности. Дедушка мой Семен Борисович Айзенман родился в Ялте 7 июня 1879 года. Мать его, Клара Михайловна, рано рассталась с мужем и растила детей своих сына и дочь одна. Растить детей помогал брат, тот самый инженер Григорий Фарбштейн. Сотрудник конторы Бари, с семьёй которого и приехал в Нижний Новгород мой семнадцатилетний дедушка. Мать и сестра поначалу тоже не обрадовались этому браку, но скоро все утряслось, и бабушка подружилась со свекровью и заловкой. В письме, отправленном из города Армавира, где жили дедушкины родные в Саренто, в октябре 1913 года, Мария Борисовна написала брату: «К женитьбе твоей. Мы уже тоже привыкли". И у меня уже начинает развиваться какое-то родственное чувство к твоей жене. Ее письмо произвело на нас с мамой замечательно приятные впечатления. Если у нее наполовину такой спокойный и мягкий характер, как мягкое ее письмо и спокоен почерк, то все всегда будет хорошо. Отправляясь в свадебное путешествие, бабушка мечтала показать мужу любимую свою Италию. Но видно, не очень везучий человек был мой дедушка, потому что едва добравшись до Флоренции, заболел паратифом. Десять дней метался в жару и бреду. Сохранились температурные сводки тех дней, диаграммы с островерхими пиками, аккуратно вычерченными синим и красным карандашами температурными перенеями. Стараясь успокоить больного и молодую его жену, призвать их к терпению, флорентийский доктор, знавший несколько русских слов, Во время визитов своих повторял: Терпинё, терпинё. Так это терпинё и прижилось в семейном лексиконе. Дедушка болел, а бабушка за ним ухаживала, хотя сама чувствовала себя неважно, а временами отвратительно. И в результате плохого бабушкиного самочувствия уже в Москве 29, а по старому стилю 16 июня 1914 года явилась на свет тетушка моя Татьяна. То есть Таня обувала в Италии еще до своего рождения. Конечно же, бабушка предвкушала, как привезет дочь в эту изумительную страну и покажет ей все ее чудеса, увы, случилось иначе. Вернувшись из не слишком-то удавшегося свадебного путешествия, бабушка с дедушкой поселились в двухэтажном доме с мансардой, купленном прадедом в 1901 году. Дом этот стоит в хорошем месте на пересечении трех переулков Архангельского Кривоколенного и Потаповского. При доме дворы флигель XVII века, скромная городская усадьба. По достоверным сведениям, во флигеле располагалась некогда масонская ложа, которой в течение ряда лет принадлежал храм Архангела Гавриила Меншикова башня. В те давние времена стены храма украшали масонские знаки, впоследствии сбитые. Позже здесь же располагалось консульство США, а в советские времена На первом этаже дома Бари много лет обитало представительство виноводочного предприятия Арарат. Ну а совсем недавно на стене дома появилась мемориальная доска следующего содержания: Памятник истории и культуры. Жилой дом Фроловых АВ Бари. XIX-XX века. Архитектор ФФ Воскресенский. Здесь в 1918-м В 1934 годах жил и работал инженер Владимир Григорьевич Шухов, охраняется государством. Любопытно было бы узнать что-нибудь о Фроловых, связанных отныне с семейством Бари-Тире и мемориальными узами. А семья Шуховых, изгнанная из собственного дома на Новинском бульваре, переехала в Архангельский переулок после революции. В глубоко советские времена, полвека спустя после вселения в дом московских бари, Лубянское ведомство надстроило дом тремя этажами, и в таком виде он сейчас и существует. В 1913 же году, после возвращения из Италии, на первом этаже дома у бабушки с дедушкой образовалось свое жилье – отдельная небольшая квартирка, с детской, разумеется, комнатой, в которой поселилась новорожденная моя тетушка. Рождение дочери стало радостью необыкновенной. обоим родителям было по 35, и можно представить, как они оценили и ощутили свершившееся счастье, тем более что тетушка моя оказалась прелестным созданием. Ожидая младенца, бабушка представляла его сыном и писала в дневнике: "А как я его уже люблю, такого маленького, черненького, слабенького!" А тетушка родилась: крепкая, золотисто-кудрявая. Всю жизнь она была очень миловидной, хорошенькой девочкой, прелестной девушкой, привлекательной женщиной, но главное, обладала оригинальным умом, творческой энергией и талантом. До самого рождения моего отца, произошедшего в непростом 1918 году, бабушка вела дневник, в котором записывала эпизоды Таниного детства и каждодневные достижения маленькой дочери. Одна из первых Таниных записей в бабушкином дневнике 9 июля Семён написал Тане стихи. Первые стихи ей. 9, 7, 14. Бородино. Я, Таня, был сейчас в лесу. Вот первый гриб тебе несу. Ах, как там пахнет земляникой и красной лесной гвоздикой. Бегут извилисто тропинки, паук развесил паутинки. Я взять тебя с собой не мог, и потому для милой дочки в дневник пишу я эти строчки. Как уже было сказано, Таня родилась 29 июня 1914 года. Не подозревая о том, что накануне ее рождения, 28 июня, человек по имени Гаврила Принцип, член террористической организации Молодая Босния, в городе Сараево убил наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. Убийство это, как известно, послужило поводом для того, чтобы через месяц 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Короче говоря, для молодой семьи бабушки и дедушки, как и для бесчисленного множества других семей, началась иная жизнь, совсем не та, которой жить предполагалось. Вспоминаются строки Ахматовой: Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь в другое русло мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. Атмосфера неуклонно сгущавшаяся со дня смерти Александра Вениаминовича в марте 1918 года вытолкнула маленькую семью Айзенман из лона семейства Бари. Справедливости ради надо заметить, что характер у бабушки моей был непростой. Судя по ее дневникам и переписке с сестрами, была моя бабушка человеком негибким компромиссом несклонным, не всегда снисходительным к окружающим. От тех дней сохранилась мольба о помощи, обращенная бабушкой к другу Павлу Давыдовичу Эттингеру. Большая просьба к вам, Павел Давыдович. Может быть, поможете нам? Нас выселяют из нашей квартиры. Выселяют мои родные. Они решили взять верхнюю квартиру всю под контору, а нашу квартиру для себя. А мы куда хотим? Через 4-5 дней мы должны им освободить квартиру. Будь я здорова, еще не так жутко было бы. Может быть, вы сегодня поразпросите или разузнаете у кого-либо хоть пол квартиры, три комнаты, но без мебели. Нам и мебель некуда девать. Пыталась вам звонить, но аппарат испорчен. Если можно, известите сегодня же, есть ли хоть что-нибудь в виду или нет, чтобы уж знать. Тяжкие времена, при том, что бабушка была на четвертом месяце беременности, ожидалось рождение моего отца. Пришлось покинуть фамильное гнездо. Бабушка с дедушкой растерялись. Непрактичные, в борьбе с житейскими бурями еще не закаленные, они согласились на первое попавшееся жилье и на всю оставшуюся жизнь поселились в темной и сырой квартире в Мансуровском переулке. Квартира эта стала родной для всех нас. А тетушка моя прожила в ней 75 лет жизни, вдобавок к тем четырем годам, что провела в Архангельском переулке. Поселившись в Мансуровском, дедушка с бабушкой окунулись в совсем иную жизнь, чем та, о которой жили прежде. Приблизительную картину ее могут дать несколько реальных текстов. Удостоверение настоящим ДК Удостоверяем, что у граждан Семёна Борисовича Айзенмана, проживающего в доме номер 5 по Мансуровскому переулку в кв. номер 2, родился сын, которому около одного года, 1/2 месяца. Выдано на предмет получения продовольственной, хлебной, керосиновой и детской продовольственной карточки. За председателя подпись, секретарь подпись, печать. домовый комитет. Дом номер 5 по Мансуровскому переулку, Первопричистен, комиссариата. Домовый комитет номер 155. Д номер 5 по Мансуровскому переулку, Первопричистен, комиссариата. ДК 3 155 по Мансуровскому, Д, 5, Причистинск, Комис номер 46. Удостоверение. Настоящее удостоверение выдано Семену Борисовичу Айзенману проживающему при чистенского ком по мансуровскому переулку дом 5 квартира 2 в том, что он имеет двух малолетних детей 6 месяцев и 4 лет и нуждается в керосине для быстрого согревания воды, молока и другой пищи. Марта 16 дня 1919 год. За председателя ДК. Подпись. Удостоверение Настоящее удостоверение выдано Татьяне Семеновне Айзенман 5 лет в том, что она пользовалась моим лечением вследствие нарывов на ногах характера импетиго, полученных из-за отсутствия у нее крепкой обуви, что обусловило промачивание и остуживание ног. Нарывы и в настоящее время не прошли еще. Для полного излечения и устранения возможности повторения болезни Татьяна Айзенман нуждается в крепкой и тёплой обуви. 1. 9. 19. Врач В. Всесвяцкий. Печать Московский губернский совет Р И Д. Рукавишниковская лечебница. Неотправленное письмо дедушке, матери Клаврии Михайловне и сестре Мане в город Армавир. 21 марта, 3 апреля 1919 год. Дорогие мамы и Маня, Не знаю, дойдет ли до вас это мое письмо, но хочется хотя бы дать вам о себе весть, если нельзя получить и о вас. Может быть, дойдет. Жить нам очень трудно, но напрягая все физические и душевные, денежные силы и средства, нам удается пока весьма быть здоровыми. Таня даже удивляет всех своим здоровым видом, красные щеки. Алеша тоже здоровый мальчик. Сегодня ему исполнилось семь месяцев. Он особенно трогателен своей приветливостью и веселостью. Мы очень часто вспоминаем вас, именно в связи с детьми. Жалеем, что вы их не видите. А мы с Олей очень устали, и физически, и морально. Хотя у нас есть одна прислуга, но работы так много, добывание продуктов, что нам приходится без устали работать. Планов на будущее не имеем, живем сегодняшним днем. Очень хотелось бы знать, что с вами, здоровы ли Я продолжаю служить в Центре Текстиль. Жалованье получаю 1360 рублей в месяц. А на днях оно будет увеличено до 1750 или даже до 2000. Но мука стоит 1200-1400 рублей, пуд. Фунт конины 14-17 рублей, масло 110-150 рублей, фунт. Вот тут и живи. Продаем понемногу вещи, а теперь должны будем особенно усиленно этим заняться. Так как кроме моего жалования и продажи вещей, впредь никаких доходов не предвидится. Очень боялись мы холода в эту зиму, но, закрыв и почти не отапливая две из пяти наших комнат, мы протопились кое-чем, и хватит дров и до лета. Но по временам очень зябли. По утрам бывало плюс шесть градусов, но потом стали больше топить, и стало теплее. К счастью, одна комната, в которой у нас детская, значительно теплее других и вообще удовлетворительно по температуре. о многом бы хотелось рассказать и расспросить, но всего не скажешь. Неотправленное письмо бабушке сестре Биби в Казань. Москва, 28 апреля, 15 мая, 1920 год. Дорогая моя Бибочка, как давно ты мне не писала? Кажется, больше чем два месяца. Соскучилась я по тебе. Как давно это было, когда мы с тобой виделись? Идут годы, и такие тяжелые, а мы вдали друг от друга и так редко обмениваемся письмами. Переживаем такую тяжкую жизнь и даже не можем поделиться друг с другом своими переживаниями. Скоро совсем старые станем от этой жизни. У меня все по-прежнему мало времени и много дела, потому не писала давно. Меня связывают дети, то есть Алёша. Его нельзя сейчас ни на минуту оставить одного. Вот неделя, как его выпустили из детской, он бегает и по другим комнатам, падает и ушибается. Он живой и капризный. Оба томятся в комнатах, а выходим самое большее на полтора два часа на бульвар. В жару, когда полный разгар лета, конечно, это тяжко. А вопрос с дачей, у нас все еще в зачаточном состоянии. Ехать надо. Слишком у нас плохая квартира, сырая, тесная, грязная, ни сада, ни двора. Продажа вещей идет плохо. Дров нет, и видов на другую квартиру на зиму тоже нет. Получили наконец вести из Армавира. Слава богу, они там здоровы и благополучны, хотя и пережили очень много. Город пять раз переходил из рук в руки. Бои шли в самом городе. Много было у них трудного. Но все же сейчас, да и раньше у них сытнее и лучше, чем здесь. Они радуются приходу советской власти, так как, цитата: "Слишком уж досадила всем добра армия". Зовут нас приехать. Но мы, несмотря на самое горячее желание вырваться, видим, что делать этого нельзя. Отовсюду приходится слышать, что хуже всего тем, кто оторвался от своего дома, где бы он ни был. Неотправленное письмо бабушке дедушкиным родным в Армавир. Милые мама и маня, получили ваше письмо с Аказией. Не писала я, потому что никогда не имею времени. Всегда усталая, всегда спешка, недосыпание и прочее. Едва ли вы в состоянии представить себе нашу жизнь. Это не жизнь, а лишь существование с постоянными заботами и усилиями не потонуть, продержаться как-нибудь, насытиться. Тяжело писать о нашей жизни. Не хочется жаловаться, а между тем, что можно написать утешительного? Разве только то, что у нас не было сыпного тифа, нас не обокрали, Семен ни разу не был арестован. Да, писать трудно. Не хочется вас огорчать описанием нашего существования. Мы как две замученные лошади, везем-везем тяжести без отдыха и без надежды на отдых. Правда, везем в ногу вместе дружно, но радости такая непосильная, трудная, тревожная, угнетающая жизнь не может дать. Боюсь, что скоро притупятся в нас последние чувства и мысли. И сейчас мы неузнаваемы и внешне, и внутренне. Думаю, что вы понятия не имеете о нашей жизни. Если спрашиваете о книгах, общественной деятельности и тому подобное. Не только не видели ни одной книги, но и не знаем, есть ли, появились ли они. Наша жизнь это жизнь чернорабочих, ничего общего не имеющая с жизнью культурных людей. Мечты не идут дальше того, чтобы поесть, помыться, одеться, согреться и выспаться. Увы, все это осуществляется редко и в малой степени. Теперь утешением является то, что мы на даче У нас лето, и лето жаркое. Мы отдыхаем от сырости, мокрых, заплесневелых стен и холода. И моемся, и носим на себе легкие одежды. Но ну, в остальном плохо. Голод и забота, и безденежье, и страх за будущее, и всякие уплотнения и прочее. Едим мы плохо. Каждый день тоже: картошка, пшённая каша и какой-нибудь суп. Днем суп и картошка, к ужину каша и молоко к ней. И какими трудами добывается эта картошка, это пшеное молоко. Семён приезжает на дачу только по воскресеньям, и всегда нагруженный тяжестями, измученный до последней степени. Про него могу сказать, что он в этой жизни герой. Работает отчаянно много, ходит по Москве громадные концы и, конечно, всегда не доедая. Кроме того, обязанности председателя домового комитета предполагают в себе обязанности дворника, рассыльного и так далее, так что и это он должен исполнять. И он никогда не жалуется. Ну, а я не героиня, нет. Я постоянно плачу от этой жизни и часто теряю последнее мужество и охоту жить. Давным-давно забытые рояли, живы песи книги. Даже вспомнить странно, что все это было когда-то моей жизнью. Книг я не видала года два. Очень многие из наших продали, особенно художественные издания. А газеты меня интересуют только как обёртка и для надобности, Алёша. Можно ли еще долго прожить такую жизнью? Возможно, что да. Но, конечно, подобно тому, как высохли и потухли наши лица, высохнут и потухнут наши чувства и мысли. Все тяжко и невесело. Однако сыпным тифом не болели, обокрадены не были, дедушку арестовали лишь однажды, и наутро, после ночи, проведённой на Лубянке, отпустили в Исаясе. Более того, имелась прислуга и ездили на дачу. С трудом, но что-то продавали. А самое главное, все жизненные тяготы преодолевали в ногу вместе дружно. К тому же, от разного рода реквизиций семью спасали охранные грамоты вроде ниже следующей, сохранившейся в семейном архиве. Профессиональный союз художников-живописцев в Москве. Сожжив, гранатный переулок 2, квартира 20, номер 1247. 29 октября 1918 год. Охранный лист. На основании удостоверения за номером 5165 от 24 августа 1918 года, выданного Профессиональному союзу художников-живописцев Москвы народным комиссаром по просвещению А. В. Луначарским, союз удостоверяет, Что драпировки, ткани, ковры, костюмы, фарфоры, прочие предметы и аксессуары для живописи в мастерской художника Бари Айзенман, а мансуровский переулок, дом 5, квартира 2, реквизиции не подлежат. Председатель совета Игнатий Невинский. Действительно, до 1 января 1919 года. Уплотнение бабушка боялась не зря. В начале 20-х настала тягостная Так никогда и не закончившаяся коммунальная пора. Хотя встречались коммуналки и похлеще нашей, наша-то была более или менее вегетарианской. Кстати говоря, давно уже пришла пора создания коммунальной антологии, пока еще живы участники и очевидцы, пока дети и внуки хранят семейно коммунальные апокрифы. Ведь опыт такого рода в каждом отдельном случае уникальный, имеется у одних только советских граждан. Как бы то ни было Но годы гражданской войны и военного коммунизма прожили, наступил НЭП. К этому времени бабушка нащупала свою нишу, организовала детскую группу по началу широкого профиля, о чем упоминает Евгений Пастернак в комментариях к переписке родителей в книге Существование ткань сквозная. Какое-то время меня водили в группу художницы и дедушкиной ученицы Ольги Александровны Бари, где занимались ритмикой и рисованием. Водили гулять на скверы у храма чем-то кормили. Позже группы бабушкины стали исключительно рисовальными. Несмотря ни на что, московская интеллигенция продолжала учить своих детей не только насущному. В своей книге Арбат, дом 4, Москва новый хронограф 2006 год, искусствовед Татьяна Павловна Каптерева шамбинага вспоминая бабушкины уроки, пишет. Особая роль принадлежала общению с Ольгой Александровной, полной жадного интереса к жизни к нашей культуре и словно вечно молодой. Передо мной блокнот тридцатых годов с именами множества учеников, посещавших бабушкины группы, собиравшиеся в знакомых домах: у Рассалима, у Василенко, у Запорожцев, у Ильзен, давно уж несуществующие, но тем более милые сердцу арбатско-стошинские адреса, шестизначные номера телефонов. По-разному сложились судьбы этих детей. Мальчики в большинстве своем канули на войне, Но кое для кого бабушкины уроки оказались стартовой площадкой для будущей профессиональной жизни. Боря Биргер, Таня Лившиц, Ника Гольц, Оля Немчинова стали профессиональными художниками. Женя Завадская, Таня Каптерева-Шамбинага, Машура Милотворская – искусствоведами. Зига Шмидт – историком Однажды встретился мне доктор математических наук, радостно вспоминавший бабушкины уроки. Бабушка с дедушкой старались устроить папина и Танина детство по образу и подобию своего собственного. Устраивали утренники и вечера, ставили в самодельные спектакли с костюмами, декорациями, программками и зрителями. Автором стихотворных пьес неизменно бывал дедушка, актерами дети друзей, бабушкины ученики, кузины и кузены. Сохранилась книжечка, в которой бабушка записывала культурные мероприятия, посещавшиеся семьей в течение десяти сезонов с 1929 по 1939 год. Неделя не проходила без выхода в концерт, на поэтический вечер или в театр. Приоритет принадлежал фортепьянным концертам. Эта записная книжечка не просто ценный документ, но увлекательное и напряженное чтение. По записям можно реконструировать целую эпоху культурной жизни Москвы. А если представить себе, на какие годы пришлась эта эпоха, каков был фон каково душевное напряжение граждан, что происходило в стране и что претерпевали люди на этом временном отрезке. Еженедельные бабушкины записи обретают едва ли не драматическое звучание. Спасали семью летние месяцы. Бабушка с дедушкой научили детей наслаждаться природой, насыщаться красотой ее и силой. Даже мне, родившейся спустя десятилетие, кановшей в вечность летние сезоны двадцатых-тридцатых годов, прожитые нашими на Волге недалеко от Казани, в татарских деревнях, Нижний Услон, Матюшина и Бахчисарай, на Черном море в Геленджике, Архипосепах, в Кифиодосии, в Муценске, в Тарусе, в Ейске, видится ездыли не забытыми и безликими, а яркими и вполне конкретными. И не только потому, что живы чудесные бабушкины альбомы. Зимой бабушка почти не рисовала, зато летом погружалась в эту стихию с головой. Ну и благодаря рассказам и ярким воспоминанием, десятилетиями сохранившимся в семье. Кстати говоря, у времени, в обтянутых серых холстом и сшитых из бумаги разных оттенков серого, палевого и коричневого цветов бабушкиных альбомчиках своя собственная драматургия. Купив у Мюра и Мирелизы, или же в магазине Доцааро на Мясницкой, аппетитные эти изделия, в спокойные благополучные времена, бабушка бумагу не экономила. Не заполняла изображениями все страницы подряд, а выбирала для очередного рисунка фон подходящего оттенка. А когда времена переменились и на долгие десятилетия, наступил бумажный дефицит, бабушка продолжала рисовать в тех же самых альбомчиках. Таким образом, время в бабушкиных альбомах то ли растянулось, то ли сжалось, сразу и не скажешь. Вслед за наброском, датированным одним из 1900-х или 1910-х годов, Следует постель 1946 года, за 46 карандашный рисунок 29 или акварель 34. -го. Художник то стар, то снова молод, то он на склоне лет, то в апофеозе зрелости, диаметрально противоположные обстоятельства его жизни и состояния души. Сложные и сильные чувства возникают у человека, перелистывающего не страницу за страницей, а эпоху за эпохой. А если человек этот Внучка или правнучка художника, оказавшись летом 1927 года в Геленджике, бабушка писала давнему своему другу и вечному корреспонденту Павлу Давыдовичу Эттингеру. А пока скажу, что я счастлива, и часто мне не верится, что это действительно я. Какое наслаждение жить у моря, вечное солнце, весёлое, радостное. Судя по папиным и тётушкиным рассказам, До войны в доме нашем бывали гости. Не только сохранившиеся, не канувшие не сгинувшие давние друзья бабушки и дедушки, но и молодежь. Часто приходили жившие неподалёку на Остоженке, друзья и соседи, брат и сестра Гроссман, Эмик Мнуил, ученик Найгауза, красавица фортепианный лауреат, и сестра его Эмма, ученый металлург. Эмик играл на бабушкином рояле, прекрасном инструменте, не экспроприированным в свое время благодаря одной из охранных грамот. Заходил Кирилл Кондрашин, Танин одноклассник и будущий дирижер, читал вслух бестселлер только что изданные 12 стульев. Забегали кузены и кузины, навещали бабушкины ученики разных призывов. Бывали Танины друзья и подруги, папины товарищи, молодые художники, студенты училища памяти 1905 года. Через много лет, в 1952 году Таняна подруга с подростковых еще времен, с музейного искусствоведческого кружка Валя Старикова, волею судьбы поселившаяся навеки в далеком Хабаровске, писала бабушке. Дорогая Ольга Александровна, за последний год я окунулась здесь в мрак, такой холод и голод духовный, а подчас и физический, что вы, ваш дом, кажетесь каким-то лучезарным воспоминанием из жизни великих людей. Поэзии каждого вашего дня, Здесь вполне хватило бы на год. Два последних лета своей жизни бабушка с дедушкой провели в Звенигороде. Таня сняла для отца и матери дачу на городке на высоком берегу Москва-реки. По выходным дедушка навещал бабушку, а в будние дни писал письма о делах текущих и о жизни вообще. Мы с тобой, как Филимон и Бавкида, гармонично едим кашу с молоком и картошку с салатом, и созерцаем без конца ни с чем не сравнимый вид на Замоскворецкие дали, подаренные нам нашей доброй дочерью. Жизнь наша была безоблачна даже при самом большом сгущении облаков, бывало, что значительно выше среднего, и при ветрах западном и других. Рисовала бабушка до тех пор, пока что-то видела. Последние ее постеры розовые лесные тропинки и голубые небесные просветы среди оранжевых звенигородских сосен. Последняя ее фотография за полтора года до смерти сделана мальчиком Сашей Дорошевичем, сыном подруги всей Таниной жизни Клары Петровны Полонской. Бабушка, сидящая в кресле на фоне извенигородских сосен, такая же фотогеничная, как и отец ее, красавец Александр Бари. Выглядит на фото замечательно. Бабушке на лицо светится юмором, ясно, что отношение ее к юному фотографу самое доброе. На последней фотографии Бабушка на целую вечность старше своих изображений на роскошных римских фото начала девятисотых годов, но ничуть от этого не проигрывает. Да, рисовала бабушка до последней физической возможности, несмотря на катастрофически исчезающее зрение. Но за два с половиной года до смерти ей пришлось пережить гадость, оценить которую по достоинству трудновато человеку, не жившему в то благословенное время. В конце войны Бабушка по неизвестным мне причинам, не сделавшая этого прежде, вступила в Московский союз художников. Москв. Необходимо было обрести статус, позволявший изменить категорию продовольственных карточек. Бабушка получала карточку иждивенческую, а членам творческих союзов полагалась рабочая. Среди семейного хлама сохранились и такие бумажонки. РСФСР. Московский союз советских художников. Москва, 1, Ермолаевский переулок, номер 17. Телефоны: Д1 45 36, Д3 17 41, Д1 51 19, главная бухгалтерия Д1 51 19. Удостоверение. Настоящее удостоверение выдано художнику Бари Айзенман Ольге Александровне в том, что она состоит членом Московского союза советских художников по живописной секции с 20 апреля 1945 года. Членский билет номер 1429 выдано взамен членского билета. Председатель правления Московского союза художников, народный художник СССР С. Герасимов, управляющий делами М. Шахунянц. И вроде бы дела ее, мосховские, шли неплохо. В 1947 году, в дни пышного празднования восьмисотлетия Москвы, бабушке даже предоставили на улице Горького витрину, в которой она смогла выставить свои работы. Как вдруг Через пять с половиной лет, в октябре 1951 года, в самом разгаре борьбы с космополитизмом, бабушка получила извещение, вернее, огрызок бумажного листка, третью или четвертую бледную машинописную копию. Бабушкины имя и отчество в документе этом вписаны от руки фиолетовыми чернилами. В это время бабушке шёл 73 год. Уважаемый товарищ Ольга Александровна, Извещаем вас, что при утверждении состава Московского союза советских художников оргкомитетом ССХ СССР вы не утверждены членом Мосх и отчислены из состава союза в соответствии с разделом 4 Устава Мосх. Основание: постановление секретариата оргкомитета ССХ СССР. Протокол номер от 12.10. 1951 год. Президиум, Москв. Судя по копирке, такие же оплеухи получили в те дни многие художники. Отчасти представляя себе то время, уверена, что для большинства жертв борьбы с космополитизмом потеря мосховского статуса стала настоящей бедой, а для кого-то быть может и катастрофой. С бабушкой Ольгой Александровной и дедушкой Семеном Борисовичем мы ненадолго пересеклись в этой жизни, и я кое-что о них помню. Например, увлекательные дедушки импровизации про мальчиков Колю и Васю и про подружек их, Кланю и Матаню. И бабушкины рассказы про то, как мы с Бибочкой были маленькие, и как Таня с Алёшей были маленькие. Я усаживалась на низенькую корявую скамеечку у бабушкиных ног и выслушивала очередную историю. Например, о том, как ко дню рождения папочки, прадеда Александра Вениаминовича, шестилетняя Биба решила выучить трехлетнюю Лёлю грамоте. А для того, чтобы вышел сюрприз, учились под столом, занавешенным до самого пола скатертью. И в день рождения отца, а именно 6 мая 1882 года, бабушка вышла на середину комнаты и совершенно свободно, не по слогам, прочла целую страницу. Но больше до исторических приключений бабушки и ее старшей сестры меня интересовали более близкие и понятные истории из папиной и таниной жизни то, как летом на даче восьмилетний Алёша каждое утро отправлялся за молоком к молочнице. Молоко наливали в крынку, обливную, коричневую с ручкой высоким полосатым горлом. Однажды Алёша шёл лугом, распевал песню любовался небом. Небесные представления всю жизнь были любимым папиным зрелищем. Размахивал крынкой, не заметил привязанного колышку телёнка, столкнулся с ним на полном ходу, и кусочек крыночного горлышка откололся. Я горячо жалела телёнка и тут же рассматривала ущерб, причинённый к рынке давним столкновением папы мальчика с мальчиком Бучком. Потому что красивая полосатая к рынка всё ещё жила в доме. Более того, она прочно вошла в наш обиход и стала равноправным членом семейного натюрмортного фонда. Все бабушкины и папины ученики, и я, а спустя годы и моя дочь множество раз рисовали и писали эту к рынку. А еще бабушка рассказывала про то, Как четырёхлетняя Таня в день своего рождения оказалась прекрасным, полным цветов саду. И хозяйка сада разрешила Тане рвать все цветы в любом количестве и собрать себе в подарок букет из всего, что ей понравится. Таня пришла в восторг, долго бродила по саду и собрала небольшой букет, поразивший гостей и хозяев чувством меры и изысканностью. Из всего садового разноцветия Таня выбрала одни только сиреневые и лиловые цветы разных оттенков. И тем же летом в конце его по старому стилю или в самом начале осени, если по-новому. Когда Таня снова гуляла в саду, к ней подошел мой молодой еще дедушка, протянул большую шоколадку и произнес значительно и очень торжественно: "Поздравляю тебя, Таня. Сегодня у тебя родился брат. Теперь ты старшая сестра". Брат родился 3 сентября в подмосковном Быково на даче. Традиции еще были живы, И роды принимала семейная акушерка. А откуда в 1918 году взялась шоколадка этого я не знаю, тоже, наверное, из прежнего времени. Я заказывала бабушке сюжет, она рассказывала историю и смотрела на меня так же пристально и с тем же юмором, как смотрит с фотографии мальчика Саши Дорошевича. Удивительный букет, собранный Таней в самом начале жизни, явственно просигналил не только о прекрасном ее вкусе, но и о будущем предназначении. Если родившийся этим давним летом брат стал художником, то старшая его сестра, тетушка моя Татьяна, выбрала в качестве жизненной стези искусствоведение. Личностью своей Таня увлекала, сама страстно увлекалась людьми и умела самозабвенно дружить. Ярким, оригинальным, сложным человеком была наша Таня. При маленьком росте и прелестной внешности, увенчанной золотистым облачком бьющихся волос, походкой тетушка моя обладала мужской Шагала широко, засунув руки в карманы, и лишена была таких необходимых для благополучного прожития женской жизни свойств, как гибкость и способность к компромиссу. Она не задумываясь, вступала в споры и всегда готова была к противостоянию. Кажется, что и сама временами досадовала на отсутствие в характере одних качеств и наличие других. Несомненно одно. тетушка моя Татьяна была личностью. Характер человека, его судьба Главным в Таниной жизни, а значит и в судьбе, стало творчество, работа. Все остальное существовало на задворках. Блестящий танин ум рождал идеи, совершал открытия и находки. Но пробивать блистательные свои озарения, извлекать практическую пользу, добиваться материального социального эквивалента, Таня сначала не умела, а потом и не хотела. Попытки поступить в аспирантуру, защитить диссертацию Таня была гордостью педагога своего профессора Наталья Николаевны Коваленской. Успехом не увенчались. Неудачные для подобной задумки времена стояли на дворе. Сохранилось письмо, в котором изложена история единственной танинной попытки осуществить общепринятую карьеру. Письмо, написанное в поисках справедливости самому товарищу Сталину еще в октябре 1944 года. Цитировать письмо вождю целиком не вижу смысла, хотя сам по себе жанр Письма товарищу Сталину достаточно интересен. Привожу выдержку, в которой изложено простодушное тайно предположение. Одновременно со мной были отклонены наркомпросом, без каких бы то ни было причин, еще пять кандидатов в аспирантуру филологического факультета, как и я отличники, выдвигавшиеся кафедрами, деканатом и ректоратом, ввиду того, что все они, как и я евреи, Возникает предположение, что именно это и является причиной отказа. К счастью для семьи, оттосла на письмо не было, так и пролежало более полувека, вложенным в пожелтевший конверт, до тех пор, пока не попала в мои руки. Но ну, после войны наступили времена еще более жесткие, в том самом смысле, о котором писала Таня своему предполагаемому защитнику. Но невзирая на разного рода пакости, Таня состоялась как глубокий и тонкий знаток искусства в широком смысле этого слова. И автор удивительных исследований в области искусства народного. Имя ее высоко котируется среди специалистов. Вот что написала о нашей Тане искусствовед и многолетний ее друг Елена Борисовна Мурина, предваряя публикацию статьи о художественном пространстве в народном искусстве. Вопросы искусствознания, Москва, 1994 год дробь 4.93. Вышедшей увы через полгода после Таниной смерти. Речь идет о личности крупной и даровитой, но закрытой, далекой от общественности или, как она любила говорить, от ярмарки тщеславия, нашедшей смысл существования в одиноком искусстве познаний. Именно познание и искусство, а не знание, было сокровенным смыслом ее постоянных размышлений. И точкой приложения всех ее исканий, в том числе и проблем самопознания и духовной жизни. Искусство всегда имело для ТС приоритетное значение. И каковы бы ни были перипетии ее далеко не благополучного профессионального пути, в 1939 году она окончила искусствоведческое отделение МИФЛИ. Она всегда выбирала не колеблясь, искусство, а не соблазны внешнего успеха. Несмотря на то, что ее выдающиеся способности остались невостребованными, а сама она, как и все ее поколение, была не только свидетелем, но и объектом перманентных идеологических компаний, мне бы не хотелось говорить о трудной судьбе ТС. Она с достоинством и мужеством принимала все испытания, выпавшие на долю гуманитариев ее склада и убеждений. Более того, ТС считала себя удачницей, так как прошла свой путь, не запятнав совести и не сломившись. И когда пришло время, оказавшееся для многих ее сверстников крушением идеалов, она бодрой во всеоружие наверстала упущенное, обретя призвание в изучении народного и самодеятельного искусства. Вспоминая с какой самоотверженностью на свои жалкие гроши она ринулась в поездки по стране, осваивая мир народного искусства не по музейным образцам, а в живом общении с мастерами немногих сохранившихся промыслов. Ее книги Художники Полховского Майдана и Круца. Советский художник Москва 1972 год. Народное искусство и его проблемы. Издательство Советский художник Москва 1977 год. При глубине и новизне поставленных автором проблем получили подпитку из самой жизненной стихии, формирующей это искусство привычному представлению о народном искусстве ТС противопоставила свою оригинальную концепцию, рассмотрев различные виды народного искусства из разных регионов страны как проявление духовной жизни народа. И действительно, немолодая уже Таня с катастрофическим своим зрением отважно пускалась в дальние одинокие экспедиции: в Дагестан, в коми-пермяцкую глушь, в российскую глубинку находила сюжет, погружалась в него, раздвигала видимые его границы, вникала в суть не как узкий специалист, а как оригинальный мыслитель, которым обещала стать еще в юности, и стала. Некогда на форзаце книги Второе рождение Борис Леонидович Пастернак написал: Дорогой Тане с очень теплым чувством и сожалением, что у меня нет книги более достойной в надежде когда-нибудь поправить эту оплошность. Верю в вас. Б. Постернак, 12, 9, 32. А через 34 года Анна Андреевна Ахматова сделала надпись на титуле только что вышедшего долгожданного томика «Бег времени". Милому другу Тане Айзенман. С любовью Ахматова. 17 января 1966 года. Москва. С Ахматовой Таню познакомила ее подруга Писательница Наталья Иосифовна Ильина. Человек с необычной судьбой, харбинка, блестящая женщина и блестящий сатирик. Произошло знакомство в начале 1956 года, переросло, как явствует из вышеприведенной дарственной надписи, в дружбу, длившуюся до конца жизни Анны Андреевны. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. И в одной из самых последних больничных ее записей от 14 февраля две строки о Тане. Просят дать статью о Шостаковиче. Я о музыке забавно поговорю с Таней Айзенман. Может быть несколько человеческих слов. Как раз сейчас передают по радио о 1905 Дмитрия Дмитриевича. Записные книжки Анны Ахматовой 1958, 1966. Москва, торину, 1996. Страница 710. Танино имя встречается и в записках об Анне Ахматовой, Л. Чуковской. Одно из запоминаний связано с нашей семейной реликвией Библией на французском языке в тесненном кожаном переплете, единственным предметом, оставшимся в семье от сестры моего деда, Марии Борисовны Айзенман, в замужестве Ферлиевич. Вот титульный лист этой книги. Le Sainte Bible ou l'Ancien et le Nouveau Testament, version de Osterwald. Nouvelle édition de Revue. Paris, rue de Cléchy 158. Bruxelles, rue de Papinier 5. 1890. На обороте форзаца дарственная надпись. Не уместившись на одной странице, она заняла еще и второй форзац. Вот она, это дарственная надпись. 19 мая 1892 год. Давая тебе в руки эту книгу, справедливо именуемую книгой книг, я считаю себя обязанным обратить твое внимание на некоторые особенности этой книги и дать тебе кое-какие указания, как тебе относиться к ним. Ты встретишь в этой книге много такого, что покажется тебе непонятным, неестественным, невероятным, Не пытайся объяснять или истолковывать те места. Это сизифов труд, который тщетно старались преодолеть величайшие умы человечества. Верь, если твое сердце внушит тебе веру, но не отрицай с легким сердцем того, что постичь ты не можешь. Пусть эти темные места останутся для тебя загадкой, еще не разгаданной. Каковы бы они ни были, мы дорожим ими, а не формам, в которые вылился творческий дух нашего народа а не остаток его своеобразной культуры. Ты в этом томике найдешь основание двух религий иудейство и христианство. Ты их невольно будешь сравнивать. Но сравнивать можно только величины однородные, и ты должна уметь их отыскивать. Чтобы не быть введённой в заблуждение, ты это должна сделать сама. Избегай готовых формул, сравнений, сделанных другими, даже признанными авторитетами. Ибо и они не свободны от пристрастия, от склонности предпочитать свою чужому. Проверяй все сноски и цитаты, они часто неверны, и трудно решить, плохо ли они истолкованы или просто фальсифицированы. Не упускай из виду, что Ветхий Завет есть не только нравственно-религиозный кодекс, но и свод гражданских и уголовных законов. Новый же Завет обнимает исключительно область религиозно-нравственную. Не сравнивай поэтому сентенций из этих двух редко совпадающих областей. Это часто делается с тенденциозной целью возвысить одну религию в ущерб другой. Руководствуясь этими указаниями, ты не будешь осуждать, что осуждение не заслуживает, и не станешь увлекаться красивыми словами, не испытав, насколько они исполнились и насколько они вообще исполнимы. И Фрид. Увы, краешек странички оторван. Жаль, что теперь уж не узнать, кем приходился нашей семье Эфрит. Автор этого посвящения напутствие, мудрый человек, подаривший Мане французскую Библию. Шло время. В 1897 году Маня окончила Ялтинскую гимназию, продолжила образование, стала врачом-офтальмологом и много лет до самой своей гибели жила и работала в городе Армавире. В этом же городе Мария Борисовна встретилась со своим мужем, пациентом туберкулезного санатория. Брак оказался недолгим, бездетным. Муж Марии Борисовны скончался от своей болезни и давно уже не у кого узнать, когда это случилось. А сама Мария Борисовна погибла вместе со всеми евреями города Армавира 27 августа 1942 года. Расстреляли армавирских евреев в пригороде и погребены они в противотанковом рву сохранилось письмо Евы Христофоровной друга и соседки Марии Борисовны, почти родственницы. Вроде бы была возможность сойти за члена этой армянской семьи, не выйти на казнь вместе с другими евреями. Но Мария Борисовна сделать этого не захотела. И 6 апреля 1943 года пришла из изормавира в Москву телеграмма от Евы Христофоровны. Мария Борисовна расстреляна немцами. А в начале лета получили письмо. Уважаемый Семён Борисович. Марии Борисовны нет. Ее расстреляли немцы вместе с другими евреями. Немцы предложили зарегистрироваться всем евреям, а потом заставили носить на груди звезду. 27-го 8-го всем евреям с вещами было предложено собраться на окраине города, около кирпичного завода, откуда якобы их должны были отправить на Украину в гетто. Мы ее проводили на кирпичный завод. В 5 часов дня там было уже много народу, начиная с грудного возраста и кончая глубокими стариками, с чемоданами, узлами и другим скарбом. Забраны были даже дети из детдомов. Когда на другое утро я опять пошла туда, то там уже никого не было. Оставались только их вещи и немецкие солдаты, охранявшие эти вещи. Расстреляли их, как говорят, в противотанковом рву за армавиром. Уходя, Мария Борисовна верила, да и мы тоже, что их действительно отправят на Украину, где они будут жить в гетто. Все, что можно было взять из мягких вещей, Мария Борисовна взяла с собой, а мебель и все остальное, вплоть до картин, рисованных Ольгой Александровной и Алешей, конфисковано гестапо. Город наш, главным образом центр, вся промышленность разрушена немцами. В Армавире и прилегающих станицах немцы расстреляли в свое пребывание около шести тысяч человек. Мы оставались в Вермовере так как эвакуироваться было невозможно. Мы с Марией Борисовной сожгли нашу домовую книгу и ее паспорт, и таким образом казалось, что можно было бы скрыть ее еврейское происхождение. Но в последний момент она передумала, зарегистрировалась, и вот какой ужасный незаслуженный конец. Донцыги тоже погибли. Потеря Марии Борисовны для меня так же тяжела, как и для вас. Для меня она была близким родным человеком. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ее нет. Мне ее всегда не хватает. Мне очень одиноко и тоскливо без нее. Напишите мне о себе и вашей семье. С приветом, я Аксентова. 21, 5, 43, Армавир, Халтурина, 58. Вот все, что известно о гибели Марии Борисовны. Одним словом, французская Библия единственный сохранившийся в семье предмет, принадлежавший некогда тете Мане. Во втором томе книги Л. К. Чуковской Записки о Бане Ахматовой в записи, датированной 25 июня 1960 года, рассказано следующее. Я, Л. К. Чуковская, спросила: "Собраны ли у нее, а, а, А. Ахматовой, уже наконец дома все ее стихи? Все ли записаны?" Тут последовал не монолог, взрыв. "Записываю ли я свои стихи?" И это спрашиваете вы, вы. Она подошла к табуретке, на которой стоял чемоданчик, и с яростью принялась выкидывать оттуда на тахту рукописи, книги, тетради, папки, блокноты. Как я могу записывать? Как я могу хранить свои стихи? Бритвой взрезают переплеты тетрадей, книг. Вот, вот, поглядите. У папок обрывают тесемки. Я уже в состоянии представить коллекцию оборванных тесемок и выкорчеванных корешков. И здесь так И в Ленинграде так. Вот, вот. Она швыряла на стол тесемки и картонки. Господи, думалось мне, ну зачем выдергивать те сёмки? Ведь их развязать можно. Я попросила у Тани Айзман французскую Библию Эмми Герштейн. Понадобилась для Лермонта. Это вообще редкость, да к тому же семейная реликвия. Я не успела передать ее Эмме, как сейчас же был взрезан переплёт. Не знаю теперь, как та не буду ей в глаза глядеть. Корешок книги действительно наискось взрезан бритвой. Как поступить теперь? Следует ли реставрировать книгу или пусть так и останется явным след происшествия, случившегося летом 1960 года с французской Библией, подаренной в 1892 году девочке Мане Айзенман и так огорчившего Анну Андреевну. Упомянутые в письме Евы Христофоровны Акценттовой друзья Марии Борисовны Донцыги это родная тетка Лили Брик, музыкант Ида Юрьевна, и ее муж Киба. Мать Лили Брик, Елена Юльевна, эвакуировавшаяся в начале войны к сестре в скончалась 12 февраля 1942 года от болезни сердца. Тётушке моей Ахматова сама вручила бег времени, но не всем, кому хотела, успела раздать экземпляры книги. Остался перечень друзей, заслуживающих этого подарка, в списке 100 фамилий. Тетушка моя в этом перечне под шестнадцатым номером. Следуя списку, пришел однажды к тане филолог Роман Семенчик, исследователь творчества Ахматовой, ныне профессор Иерусалимского университета. Тетушка подружилась с Ромой и с женой его, Сусанной Чернобровой, художником и поэтом. Несколько лет назад Сусанна прислала мне книжечку своих стихов. Черноброва С. На правах рукописи. Иерусалим, 1997. Со стихотворением, посвященным Тане. Памяти Т. С. Айзенман. Мне снилось, что вы здесь, на расстоянии взгляда. И как теперь без вас? Где встретиться во мгле? Остаться в редком дне, июльском снегопаде, на скользкой и пустой, как палуба земле. Как осторожно жить, чтоб не разбить при споре хрустальные лучи последнего дождя. Вдали среди ветвей из них соткалось море Деревья и костры, не плачьте, уходя. 1993. А в девятом номере Иерусалимского журнала за 2001 год Сусанна опубликовала славные свои мемуары под названием "Вид на живопись". В тексте, написанном ею о Тане и о большом Танином друге, художницы Александре Давыдовне Лукашевкер, есть такие строки: Когда мы собирались уезжать, дочь спросила меня: "А где ты найдешь таких людей, как Олечка и Татьяна Семеновна?» В то мгновение разлуки были единственным доводом не в пользу репатриации. А с ними обеими я уж точно прощалась навсегда. Приехав к нам в последний раз, Тэс восприняла известие о нашем скором отъезде с горечью, и меня не покидает чувство вины. В последние свои дни, погибая от острого лейкоза и теряя остатки зрения, Таня без остатка тратила заканчивающееся земное время на очередную идею, концепцию, как она шутливо именовала эту неуловимую субстанцию. Мозг ее бурлил, его переполняли идеи. Таня торопилась их записать рассказывала о них каждому, кто приходил ее навестить. Записи последних месяцев нерасшифровываемый ребус, древняя клинопись. Причина чудовищный танин почерк в сочетании с почти полной слепотой и катастрофическим физическим состоянием. Наши отношения с тетушкой на протяжении долгих лет складывались волнообразно: из пропасти запальчивости и обид Мы взвивались к вершинам восторженной дружбы и взаимной увлеченности, бурного общения и любви. Мама всегда напоминала мне о том, что во-первых, наша Таня человек редкостного ума и таланта, а во-вторых, про катастрофическое Танино зрение, и про то, что в любой момент она может ослепнуть. И заодно это ей можно простить прямолинейность ее и резкость. И теперь остается только впасть в отчаяние, задумавшись о том, о чего, полжизни прожив рядом Во многом разминулись, проглядели друг в друге главное, не отшелушили второстепенные, недооценили, прохлопали, отгородились стенами взаимного непонимания, не поговорили. Можно ли было прожить жизнь иначе? Боюсь только гипотетически. Время, проведенное на этой земле совместно, а тем более годы, прожитые в одной квартире, могли и должны были бы быть плодотворнее и радостнее, но только в сослагательном наклонении. Закон или правила жизни самых близких людей обыкновенно держат в черном теле. Двуликие, а может и многоликие Янусы, мы лучшие свои лики от близких людей отвращаем. И ничего тут не поделаешь, ведь не скажешь родному человеку: избушка избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом. Одним словом, ушедшие ранее оказываются в выигрыше. Задержавшимся на этом свете остаются сожаления. И ничто вроде заезженной пленки, запечатлевшей невозвратные кадры. Воображаемую пленку эту до конца дней можно прокручивать от конца к началу и от начала к концу. Но перемонтировать увы, нельзя. 2001-2007 год.